Глава 14. Слоган был очень необычным, тем более не в стиле Тихони Тихонеядзо. Я мегаликвидатор плесени, и меня зовут Мицуи. Раскромсаю всех плесени тварей за считанные секунды. Понятно, почему Юдзо не заняла высокие места. Но комиссия не смогла пройти мимо столь выделяющегося слогана. Конечно, я отнес грамоту в офис, но уже когда наступил обед, надзиратель Дзеро опять бы начал пресекать моих сотрудников за разговоры в рабочее время. Зашел в обеденную комнату, когда уже в самом разгаре шло обсуждение итогов конкурса. Сузум уликовал. моёко отпускал ехидные словечки, пытаясь погасить его пыл. Остальные искренне, но умеренно радовались за своего коллегу. Хандзасан увидел меня Сузум. скажите куть Кути-сан, что нельзя так относиться к коллективу. Она не хочет нам открывать свой слоган». «Поддерживаю!» — кивнул жующий лапшу Тайоми. «Как минимум несправедливо». «Даже оскорбительно!» — покосилась на свою подругу Майоко. «Ну, что вы насилили на человека?» «Не хочется, ладно», — заступился за девушку Иори. «Может, и Кутасан стесняется?» «Ничего я не стесняюсь», — фыркнула Юдзо. «Просто не хочу раньше времени говорить». «Так уже конкурс закончен, и Кутасан», — изумленно посмотрела на нее Майоко. «А когда нам ждать? Месяц мучится. «Думаю, что вы узнаете это раньше», — улыбнулся я, протягивая Юдзо грамоту. «И вот тут я подумал, что девушку сейчас собьют со стула». Тайоми, чуть не подавившись, кинулся в ее сторону, но наперерез прыгнул Сузуму, а с другой стороны пантеры подскочила к Йодзо Майоко. Иори же сидел ближе всех и готовился выбросить вперед руку. «Помогите!» — запищал Йодзо, пытаясь спрятать грамоту в свою сумочку. «Сопротивление бесполезно, кута — зарычала Майока, вырывая из цепких рук Юдзо цветной лист бумаги. Как он не порвался, понятия не имею. «Ну, вы даете только и ответил я. «Совесть хоть имеете!» — выдохнула Юдзо, пытаясь вернуть грамоту. Но Майока уже прочла и передала Сузуму. Кута — удивленно посмотрела на свою подругу-красотка. «Вот это креатив! Не ожидала от вас!» «Нифига себе!» — Сузума еще раз пробежал глазами слоган на грамоте. Затем посмотрел на Идзо. «Круто! Якута-сан, я бы проголосовал за такой!» «А, прикольно!» — улыбнулся Иори, передавая грамоту Тайоми. «Роскромсаю плесенью тварей! Это звучит круто! Представляете, на всех билбордах столицы меня зовут Мецу и твою мать!» «Там нет такого!» — пробурчала обиженная Юдзо. «Ну, это я докручиваю», — хохотнул Иори. «Я мецую твою мать, если ты плесен, тебе пиз...» «Кавагути-сан!» — скрикнула Майоку. И когда Иори повернулся к ней, уже тише подметила. «Не увлекайтесь, а то с вами рядом девушки». «Ой, а я что, чуть не сматерился?» — удивленно ответил Иори. Просто вошел в образ. «Извините, Кагава-сан». «Даже не начинайте. Нет вам прощения, Кавагути-сан» улыбнулась Майоко. Тайоми уже в третий раз прочел слоган на грамоте Юдзо. «Хм, странный слоган, трешовый какой-то». «Ну да, на Камура-сан», — заступилась за подругу Майоко. «С вашим великим точно не сравнится. Как там, не дай шансов в плесени». «Да и ваш тоже такой себе, помаши ручкой». Тайоми злобно посмотрел на красотку. «Что за бред?» «Одной рукой или двумя, Накамура-сан!» — прошипела Майока, демонстрируя руки, точнее, длинные нарощенные ногти на них. «Ну все, хватит, коллеги!» — я забрал грамоту из рук Тайоми и передал Юдзо И обратился к девушке. «Хороший слоган, Икута-сан! Хоть и не для массовой аудитории, но мне понравился!» «Спасибо, Ханзо-сан!» — улыбнулась Юдзо и слегка покраснела от смущения. «У остальных тоже очень неплохие варианты», — обратился к персоналу. Но Кашемирасан победил заслуженно. Отличный слоган. «Банзай!» — закричал Сузуму, вставая на стул и согнул руки в локтях, демонстрируя бицепсы. И, что самое главное, все поддержали его клич. Многоголосый крик раздался в обеденной комнате. И уверен, что его услышали как минимум соседские этажи. Я же улыбнулся в ответ. Вот она, настоящая команда, и никакие Дзерро не смогут ее разрушить. Пообедав тем, что принес мне курьер, а точнее Рамон сёу, включающим в себя лапшу с соевым соусом, я пообщался еще некоторое время с коллегами, а затем посмотрел на время. «Так, друзья, пора вновь за работу. Две минуты осталось». Обратился я к сотрудникам, а потом отправился в кабинет. Созвонившись с парой ключевых поставщиков, услышал, как пришло запоздалое сообщение от ремонтной службы. Проверка вентиляционной шахты показала, что проблема оказалась в приточно-вытяжном вентиляторе. Его заменили на новый. Я даже не обратил внимания, что сегодня не открывал окно. Воздуха, который поступал из вентиляции, хватало, чтобы чувствовать себя комфортно. Кондиционер тоже включать не пришлось. Под конец рабочего дня я собрал отчеты сотрудников о проделанной работе. Больше всех работали Иори и Сузуму. Оба были замотивированы. Иори старался каждый день бить свои рекорды продуктивности, постепенно повышая нагрузку. Сузуму работал на повышенную премию. Он хотел отдать мне долг за то, что я ему помог вылезти из микрофинансового болота. Йодзо и Майока сработали на троечку. Мало созвонов и коэффициент полезного действия ниже обычного. Тайоми показал примерно такой же результат. Хуже всех был дзеро. И мне кажется, что если в понедельник ситуация повторится, вызову его в кабинет на беседу. Когда я уже собирал свою сумку и накидывал пиджак на плечи, зазвонил телефон. На экране серьезное лицо Фудзивары. Конечно, я принял звонок. «Добрый вечер, Фудзивар-сан», — откликнулся я. «Есть срочное задание?» По другому поводу он бы и не звонил. «Разве что попросить прощения за слежку. Но это, возможно, я увижу в ближайшем сне. На его в ближайшее время такого не произойдет». «Приветствую вас, Ханзу-сан», — ответил владелец корпорации. «Не очень добрый вечер. Но вы правы. Для вас есть очень важное задание». «Один производителя отказался поставлять нам продукцию для средства от насекомых». «Это Шиманокорп Фудзивара-сан. Вспомнил я этот завод. Он и правда был единственным, где мы закупали сырье для этого средства. И это было одно из слабых звеньев корпорации. Не было замены на форс-мажор, который явно сейчас и произошел». «Да верно, ханза — подтвердил Фудзивара. «И он такой один». В общем, нужно за выходные разобраться, почему этот производитель отказался с нами сотрудничать. «Хорошо, разберусь, Фудзивара-сан», ответил я. «Очень на это надеюсь, Ханзусан. — в голосе Фудзивары проскользнуло отчаяние. «Ситуация сложная. Мы ведь, по сути, лишаемся целой линейки продукции, которая пользуется повышенным спросом». «Понял, Фудзивара-сан», ответил я. И еще, Ханзусан, сан свяжитесь с отделом IT» продолжил Фудзивара. «Они уже в курсе. Выдадут вам ключи от электронной базы данных, чтобы вы смогли работать из дома». «Есть какие-либо сроки, Фудзивара-сан», спросил ее владельца корпорации о дедлайне. «Чем раньше, тем лучше, Ханзо-сан», признался Фудзивара. «Но крайний срок — понедельник». «Понял вас, Фудзивара-сан. Если что-то накопаю, могу свободно звонить вам на телефон». «Да, не стесняйтесь, Ханзусан. подтвердил Фудзивара. «Звоните сразу, как поймете, в чем дело. Речь о десятках миллионов ежемесячной прибыли, чтобы вы понимали, насколько это важно для корпорации. А справитесь, будет вам солидная прибавка к зарплате». Когда Фудзивара завершил звонок, я получил ключи к базе данных в отделе IT, а затем, быстро собравшись, спустился на парковку. Добрался до дома достаточно быстро, и когда выходил из Порши, заметил на улице довольного Ютару. «О, Канакун, — воскликнул приятель. «А я тут иду с просмотра одной из квартир». «Судя по твоей улыбке, нашел», — сделал я вывод. «Не, не угадал», — ответил Ютару, продолжая улыбаться. «Меня хотел развести один из хозяев, а я понял, что это мошенник». «И как ты узнал, я тоже не выдержал и улыбнулся». Скорее это облегчение, что приятель наконец-то начинает думать своей головой, а не надеется на чудо. Недавний опыт помог, ответил через смех Ютару. Он хотел предоплату аж за четыре месяца. А дальше я вчитался в договор, в котором стоял другой адрес. Потом и реакция его. Он нервничал. В общем, раскрыл урода. Ну что, ты ему разбил морду? Улыбнулся я, когда мы направились в сторону подъезда. Навалял ему по полной, этой твари бездушной. «Да попробуй ему наваляй!» — вздохнул Ютар. «Помнишь нашего сумаиста? Так тот еще больше. Просто сказал ему, что я из полиции». «Ого!» — удивился я. «Хот конем. Неплохо». И махнул на его шею, из которой выглядывали кончики усов дракона. «А твои тату его не смутили?» «Конечно, спрашивал». Я даже снял футболку, сказав, что каждый рисунок — это замученный убитый мошенник. «Представляю, как он испугался!» — хохотнул я. «Не то слово!» — ухмыльнулся Ютару, Даже заикаться начал и во всем признался. «Мошенники — неплохие психологи», — начал я объяснять приятелю, когда мы уже заходили в квартиру. Они считывают модель поведения жертвы и понимают, как с ней общаться. Это я профессиональных мошенников имею в виду. Так что не забывай, всегда и все надо проверять. И начинать с удостоверения личности. Точно. Блин, забыл! воскликнул Юта, скинув на пороге кроссовки. Кстати, есть что на ужин? Нет, но ну можно заказать. Или в комбине, предложил я, добавив. Ну, а туда ты пойдешь сам. Не, тогда лучше ресторанная еда. тут же отреагировал этот хитрец. Сто лет не пробовал ресторанных блюд. Да ладно, тебе заливать. Я уже набрал телефон курьера и приложил смартфон к уху. Пока шли длинные гудки. Скажи еще, что деньги огненный Юка и изжег. «Ну ладно, иногда ходил в ресторан», — рассмеялся Ютару. Я наконец-то дозвонился до курьерской службы доставки. Заказал свиные котлеты танкацу с рисом и острым соусом. После того, как курьер доставил нам еду, мы накинулись на нее, словно голодные волки. Соус был отменным, он идеально дополнял блюдо. «Я же еще недавно познакомился с одной дамой», доедая свою порцию, сказал Ютару. «Скромно, стеснительно». «С каких пор ты стал обращать на таких внимание? Иронично покосился я на приятеля. «Где-то вычитал, что они в постели более развязанные», ответил Ютару. «И где логика?» — хмыкнул я. «Логика?» — посмотрел в сторону Ютару, пытаясь вспомнить. «Ну, вроде того, что они терпят, терпят, ограничивают себя в сексе. А вот когда сближаешься с ними, вот тут они открываются. Кстати, я ей тоже понравился, по-моему». «Ну и чего, секс у вас уже был?» — спросил я Ютару. «Решил не спешить», — ответил приятель. «Пока цветы дарю и шоколадками угощаю. Это совсем худенькая, Может, на диете сидит какой-нибудь?» «Вполне сейчас это модно», — печально улыбнулся я. «Главное, чтобы до анорексии дело не дошло». рым. что?» — удивился Ютар. «Болезнь какая-то?» «Да вроде того», — кивнул я. «Когда девушке кажется, что она недостаточно худая, и она продолжает худеть, а потом остановиться уже не может». «Я понял, о чем ты». «Не, она не настолько худая», — Ютар замотал головой. Затем открыл холодильник. «Слушай». «О, а может, чай с тортиком попьем?» «Так ты же мне его подарил», — усмехнулся я, но затем понял, что и Итара не отвяжется, и махнул рукой. «Ладно, пробуй, я все равно все эти десерты терпеть не могу». Конечно, приятель настолько увлекся, что умял в одно лицо весь торт. Его прожорливость оправдывала лишь то, что шоколадный десерт был небольшого размера. Я же сходил в душ, а затем, традиционно пообщавшись с Мико, улегся спать. Она отправляла видео со смешными котами, один из которых и приснился мне сегодня. Утро выдалось на редкость солнечным. Лучи пробились в щель между шторами и, как назло, начали светить в лицо. Я проснулся, взглянул на время. Ничего себе! Десять часов! Впервые так поздно проснулся. Ютар еще дрыг, похрапывая из своей комнаты. Отжавшись от пола пятьдесят раз и покачав пресс, посетил контрастный душ. За завтраком мне позвонил профессор Юсимура. Он приглашал на очередную серию тестов, и нужно было сдать повторный анализ крови. Собрался я быстро. Выскочив из квартиры, написал сообщение Ютару, что вернусь ближе к вечеру, и это в лучшем случае. Добравшись до стоянки, сел в Порше и резко сорвался с места. Уже через минут сорок я подъехал к дому, где снимал квартиру Есимура. Рядом остановился серебристый седан из шии. «Думал, сбежать от меня?» — улыбнулась мне девушка, выходя из автомобиля. «Ладно, шучу. Пошли». Но взгляд ее был тревожным. «Что случилось, Ишиитян?» — спросил я у нее. «Босс о чем-то подозревает», — призналась девушка. «Я же повела группу по ложному следу, но они не нашли того, за кем якобы я слежу. Но пока выкручиваюсь...» «Если что, говори», — предупредил я. «Что-нибудь придумаем». «Пока сама справляюсь», — подмигнула Иши, заходя в подъезд. Профессор вновь предложил мне пройти тест после активации способности. Я вновь показал высшие баллы. Затем Юсимура взял кровь из вены, снова 10 миллилитров. «Вы чем-то озадачены, Юсимура-сан?» — подметил я. да ханза Ханзе-сан, тут есть над чем подумать», — признался профессор. «Дело в том, что у вас в крови уже не тот мутаген, что создавался в лаборатории. Он уже мутировал, и его мутации продолжаются. Другими словами, адаптируется. «И что будет, когда он полностью адаптируется?» — спросил я. Мне было очень важно услышать ответ на этот вопрос. Иначе почему мой пульс забился чаще, а мутаген вновь заработал? Я увидел, как зрачки профессора немного сократились. Он боялся то, что произойдет дальше, или боялся неизвестности? «Что произойдет?» — профессор отвел взгляд в сторону. «Да все, что угодно. И это меня больше всего и пугает». Мы еще немного побеседовали с профессором. Он поспешил успокоить тем, что будет контролировать мое состояние. Затем меня посетил откат, и Юсимура вновь протянул приготовленный раствор. Тут же полегчало. Перед тем, как я покинул его квартиру, он мне дал еще три пузырька этого средства. «Это все, что я мог сделать, Ханзу-сан», — виновато посмотрел он на меня. «К сожалению, ингредиенты слишком дорогие, чтобы я мог себе их позволить». «Сколько нужно денег, Есимура-сан?» – спросил я у него. «Не смущайтесь, это и в моих интересах». «Миллион, а может полтора», – тяжко вздохнул Есимура. Когда я перевел ему полтора миллиона, он обрадовался, пообещав, что в следующий раз выдаст мне гораздо больше спасительной вакцины от откатов. Ну а потом мы с Ши покинули Есимуру, разъезжаясь по домам. Вернувшись в квартиру, я не застал Ютару и решил приступить к домашней работе от Фудзивара. Почему он мне дал это задание, если не доверяет? Скорее всего, из-за отсутствия выбора. Я уже доказал, что могу решать сложные задачи за кратчайшие сроки. Притом он преследовал еще одну цель. Это еще один этап проверки. Как бы я ни хотел, но придется еще раз беспокоить Мутаген. Я приготовил себе растворимый кофе, выпил половину кружки, чувствуя, что на грани, глоток, два, и вот уже я предельно сконцентрирован на задаче. И проработал несколько планов действий, отметая самые громоздкие и сложные. Остановился на самом простейшем. Базу данных я изучил за пять минут. Прошлые взаимодействия корпорации с Шимана Корп ограничивались стандартными переговорами о сроках изготовления продукции, поставках и торгах по закупочной цене, которая постоянно скакала то вверх, то вниз, словно поплавок при удачном клеве. Я откинулся на спинку кресла. Так, что случилось с производителем, который отказался от долгосрочного сотрудничества с сильной корпорацией? Я долго рыскал в интернете. Даже газету корпоративных слухов нашел. А потом пришло озарение. Торги. Ну, точно. Кто-то мог просто купить этот завод. Но владельцы Шимана Корп, братья Шиману, могли свое детище запросто выставить на аукцион, чтобы срубить побольше деньжат. Я прочесал все аукционы, но не нашел даже похожего названия компании. Так. Ну, а кто сказал, что торги должны быть открытыми? Я переработал море информации, прежде чем понял, что закрытый аукцион, где могут быть выставлены такие гиганты, всего один. Доступ с подтверждением личности? Да, без проблем. Я внес свои данные, указал, что я представитель Фудзи Corporation, и внес данные из своего пропуска, по которым могли легко проверить, действительно ли я работаю в корпорации. Через пару минут получил доступ к торгам. Первые две активные позиции были заняты какой-то фабрикой и складом. Они мне были неинтересны. А вот третья — Шимана Корп. Я увидел ставку от Бравия Комьюнити. Вот гады. Значит, решили таким образом ослабить нашу корпорацию и вырваться вперед? Не выйдет. До окончания аукциона оставалось всего полчаса. Я принял единственное правильное решение — Сделал свою ставку. Чуть больше всего на 10 тысяч йен. Так, а теперь надо это срочно согласовать с Фудзиварой, иначе мне самому придется покупать завод.